о том, как Усивака поклонялся богу Кибуны. После встречи с Сюсимбой юный Усивака начисто забыл о науках и от Зари до Зари думал только о мятеже. К такому предприятию, как мятеж, не обойтись без знания военного дела и без телесной силы и ловкости. Усивака решил начать с телесных упражнений, однако вокруг Токобо всегда было множество людей, и тут ничего не получалось. Между тем, в горах Курама есть место, именуемое Долиной Епископа. В стародавние времена какие-то люди, забытые ныне, поклонялись явившемуся там светлому божеству Кибуне, подателю дождя, прославленному многими чудесами. Туда совершали паломничество отрынувшиеся от суеты подвижники. Не смолкал там звон молитвенных колокольцев, а поскольку службы там правили жрицы истовые, то беспрерывно звучали барабанчики цудзуми священных плясок микогура, и голоса колокольчиков, коими потрясали жрицы кинэ, отверзали людям духовные очи. Многие чудеса являлись там миру, но потом мир приблизился к концу, совсем мало стало спасительной силы будд и чудодейства богов. Храмы пришли в запустение и сделали сибеталищем ужасных тэнгу, и когда солнце склонялось к закату, слышались там раздирающие воплем мстительных духов. Мстительные духи мононоке. Духи умерших, страдающих от какой-либо неуталённой обиды. И никто больше не искал там прибежища от мирской суеты. Усива, каза, прослышав, что есть такое место, этим стал пользоваться. Днем он делал вид, будто занимается науками, а по ночам, ни словом не обмолвившись даже давним своим, можно сказать, братьям среди монахов, облачался в панцирь, подаренный ему настоятелем на случай защиты от врагов, припоясывался мечом с золотой отделкой и в полном одиночестве шел к храму Кибуны. Там возносил он моление. «О всемилостивый и всеблагий бог Кибуны и великий бодхисаттва Хатиман!» восклицал он и складывал ладони. «Обороните рот миномота!» Если исполнится по заветному желанию моему, построю я для вас знатное святилище, из украшенное драгоценными камнями, и присовокуплю к нему тысячу тё земли. Произнеся этот обет, он отступал от храма и удалялся к юго-западной стороне долины. Там нарекал он кусты вокруг себя войском дома Тайра, обывшее там огромное дерево, нарекая самим Кюи Мори, обнажал меч и принимался рубить направо и налево. а затем извлекал он из-за пазухи деревянные шары, вроде тех, какими играют в Гиттио, подвешивал их к ветвям, и один называл головой Сига Мори, а другой вешая как голову Кио Мори. Когда же наступал рассвет, он незаметно возвращался к себе и ложился, накрывшись с головой. И никто ничего не знал. Случилось, однако, так, что бывший у него в услужении монах по имени Идзуми приметил в его поведении странное и стал за ним следить, не спуская глаз. И вот однажды ночью он скрытно увязался за Усивакой, спрятался в кустарнике и всё увидел. А увидев, поспешно вернулся в храм Курама и доложил настоятелю Токобо. Присветлый пришёл в великое смятение, сообщил обстоятельства Присветлому Рётибо и повелел монахам обрить Усиваке голову. Услышав это, Рётибо возразил. Обрить мальчику голову просто, но мальчик мальчику рознь. Этот столь усердный в учении и прекрасен лицом, что жалко понуждать его к пострижению в нынешнем году, обреем его весной будущего года. Всякий расстаётся с миром в сокрушении душевном, ответил настоятель. Но раз обнаружился в нём такой дух лени и своеволия, медлить нельзя и ради нас, и ради него самого. Ступайте и обретите его. Однако у Сивака взялся за рукоять меча и объявил: любого, кто подойдёт брить меня, кто бы он ни был, И я проткнул насквозь. Понятно было, что к нему так просто не подступиться, и сказал высокомудрый, как унетибо: "Здесь собирается на проповеди множество людей, они отвлекают его, и потому науки не идут ему на ум. А моя келья поодаль, и у меня в тишине он смог бы учиться без помех". Видимо, жалился и такоба. "Ну, разве что так", произнёс он и отдал Усиваку под надзор высокомудрого. Ему переменили имя и назвали Сянао. С той поры он больше не ходил поклоняться Кибуне, однако стал ежедневно уединяться в святилище храма и молиться богу Тамону об успехе медижа. Примечание. Божество Кибуне, Кибуне Мёдзин, синтоистское божество, которому поклонялись в этих местах задолго до основания буддийского храма. сама местность считалась божеством и обиталищем божества барабанчик цудзуми небольшой барабан обтянутый кожей и увитый разноцветными шнурами при ударах в барабан натяжение шнуров меняется и соответственно меняется звук мир приблизился к концу согласно буддийскому учению существуют три периода закона будды первый истинное существование слова второй формальное его восприятие. Третий упадок и исчезновение закона, когда мир близится к концу. Великий Батхисатва Хатиман, Хатиман Дайбосацу. Обожествлённый древний японский царь Одзин, синтеистский бог войны, покровитель Удзигами, рода Минамото. Бодхисаттва с санскрита — существо, достигшее просветления, но остающееся в мире людей, чтобы спасать их от грехов и приводить к постижению учения Будды. Само имя Хатиманда и Босатсу характерно для японского варианта буддизма, соединившего веру в исконных японских богов с новой религией. Тё — мера площади около одного гектара. Гиттё — старинная детская игра, напоминающая крикет. Било имеет форму молотка. Небольшой кожаный шар, расшит разноцветными нитями. Сигамори. Тайра Сигамори. Годы жизни 1138-1179. Сын Кьюмори, крупный государственный деятель. Сяна О. Князь Сяна. Сяна, вторая половина слова «бирусяна» японской транскрипции вайрачана санскрит, одного из прозваний Будды, распространяющий повсюду свет.